Глава двадцать Первые два дня Анна даже не помнила, они прошли как в тумане. Просыпаясь, встречалась взглядом то с Алефтиной Павловной, то с незнакомой женщиной, которая ставила ей капельницу, а позже делала внутримышечные уколы. Только на третий день ее уже не тянуло в спасительный сон. Но Аня не хотела возвращаться в реальность. Ведь здесь столько боли, столько мыслей, которые разрывали душу. Алевтина Павловна, неустанно следившая за ней, вызывала топившую сердце благодарность. «Не знаю, за какие заслуги мне судьба послала вас». На третий день болезни обратилась Анна к пожилой женщине. Перехватила ее руку, которую до этого Алевтина прикладывала к ее лбу, и прижала сухонькую ладонь к своей груди. «Как благодарить вас буду, даже не представляю!» «Анечка, да ты мне за это время стала как дочь!» Лучисто улыбнулась Алифтина, пожимая в ответ холодные пальцы Анны. «Мне, думаешь, в тягость заботиться о тебе?» «Нет, Анечка, мне в радость. Хотела дочку. Да вот на старости лет мне Господь подарил ее в твоем лице». Не выдержав, Аня расплакалась. Да и Алифтина не смогла сдержать слез, обнимая потянувшуюся к ней молодую женщину. «Как она?» — неизменный вопрос, который ежечасно задавал Илья, звоня Алифтине Павловне. — Получше, уже получше. Лекарства, которые ты купил, — прям чудо, — похвалила Илью Алефтина. Температура, — не унимался Илья. — Не падает, но уже, слава богу, не поднимается высоко. Сейчас вот мерили, 37,3 держится. Татьяна передала мазь, которую ты купил, так что из зуда теперь у Анечки практически нет. — Только вы, Аня, не говорите, откуда медикаменты, — просил Илья, и Алефтина с ним соглашалась. Все эти дни Илья с ума сходил от беспокойства за Анну. Он готов был дневать и ночевать у дверей пожилой женщины, которая горой стояла на защите любимой, оберегая Анну от него. В итоге Илья замучила лифтину звонками. Врач, которая жила в соседнем подъезде и вела лечение Анны, уже едва не пряталась от Ильи, потому как и она вынуждена была постоянно отчитываться перед ним. Но врач не жаловалась и даже возразить ничего не могла. Ей Илья очень щедро оплатил и внимание, и заботу о нестандартной пациентке. Наступил четвертый день болезни, и Аня стала уже намного лучше. Даже уступила настойчивой просьбе Алефтины и выпила сваренный ею бульон. Силы надо поддерживать, хмуро заявила пожилая женщина. Для чего? вяло отозвалась Аня, отдавая пустую кружку Алефтине, с трудом улыбнувшись ей. Несмотря на безмерную благодарность Алефтине, Аня прекрасно понимала, что для нее она чужой человек. Не сегодня, так завтра. А Левтина все равно уедет к сыну, к внукам. У подруг свои семьи. Родителям Аня и не нужна была. Ни семьи, ни детей. Вот и задавалась Аня вопросом. Для чего? Ради кого? Опустошенная, сломленная. Она безумно устала куда-то бежать, что-то доказывать и себе, и другим. Не видела смысла в своем существовании. — Как это? Для чего? — Ей-богу, не дитя уже. — Для того, чтобы поправиться, — ответила Алевтина, удивленно вздернув брови. — А если не хочется поправляться? — безжизненным голосом спросила Аня, а у Алевтины сердце сжалось от жалости к ней. Отставив кружку, пожилая женщина присела на край кровати. — Рассказывай, — бескомпромиссно велела она. Аня перевела на нее пустой безучастный взгляд и начала рассказ. Безомоционально, равнодушно текли слова, скрывая боль плачущей души. Только о визите Жанны, умолчала Аня. Ей было стыдно признаваться в том, что у Ильи есть та, которая называет себя его невестой. Какова бы ни была правда, Анна, обдумывая о визит незнакомки, сделала для себя неутешительный вывод, что молодая девушка вряд ли ее обманула. Аня помнила ее слова: Я сама возьму документы и сделала вывод, что незнакомка знала, где именно лежат папки и расположение кабинета в квартире Ильи, а значит, уже бывала там. Душа рыдала, но Аня, как маньяк-потрошитель, встряхивала память и заставляла себя анализировать все произошедшее. — Кем же я была для него? — спрашивала она себя. — Любовницей? Временной заменой невесты? Если этой Жанны не было все это время, возможно, она просто уезжала а может учиться в институте. Могу ли я утверждать, что он за все время нашего знакомства не общался с нею? Он ведь куда-то уезжал. Возможно, чтобы увидеться с этой Жанной? Илья родился и вырос в северной столице, явно в интеллигентной семье. У него высшее образование, красив, харизматичен и при деньгах. Я ему просто неровня. Провинциалка без достойного образования. Самобичевалась Анна, не давая себе ни единого шанса на веру в ответные чувства Ильи. Безжалостно разбивала иллюзорные хрустальные цветы любви, которые острыми краями кромсали душу. Откровенно рвала в клочья радужные крылья счастья, которые выросли за ее спиной после встречи с Ильей. Получается, Илья не знал, что ты заболела. Не спрашивала, просто прокомментировала Алевтина, выслушав рассказ Анны. Какая разница? Равнодушно пожала плечами Аня. «Да теперь я хоть поняла, почему ты была в тапках, и он тебя отпустил в таком состоянии». «Он меня не отпускал», — тихо проговорила Аня. Он указал на дверь, а я сбежала, поджав хвост, как побитая и ненужная хозяину собака. «Ну ты здесь, Аня, перегнула!» Не согласилась с ней Алевтина и сразу подняла ладони. «Нет, нет, я его не оправдываю и не защищаю». «Поступок его, конечно...» Алифтина замолчала, покачала головой, прежде чем продолжить. «Но поговорить вам все же нужно». «Не хочу», — мотнула головой Аня и чуть не застонала от резкой головной боли. «А я и не говорю, что сейчас». «Но посчитала важным, что ты должна знать о его звонках». Алифтина потянулась к тумбочке за градусником и, протягивая термометр, Аня призналась. Он очень волнуется за тебя. Едва не через каждые пять минут звонил, пока у тебя температура высокая была. Я же его к тебе пускать на отрез отказалась. Хотя должна признаться, он несколько раз пытался пробиться. А Лефтина с усмешкой покачала головой, пока Аня, слушая ее до огненной боли, прикусила губу. Хотел тебя в больницу отвезти, но я не позволила. Ну ладно, оставим этот разговор. Алевтина, забрав градусник у Анны и посмотрев на показания, встала. Вот тебе пульт от телевизора. Она рядом с Анной положила его на постель. Вот тебе телефон. Там очень много пропущенных, в том числе и от какой-то Маришки. Я так понимаю, что это дочь Ильи? Полежи пока, а я в магазин сбегаю. Вздохнула и вышла из комнаты, заметив, как Аня, закрыв глаза, сжала ладони в кулаки. По маленьким заминкам в рассказе Анны Потому как она иногда замирала, Алевтина поняла, что Аня ей что-то не договаривает, Но в душу лезть, естественно, не стала. Алевтина давно для себя решила. Она в любом случае будет ее поддерживать и помогать. Едва за Алевтиной закрылась дверь, Анна, медленно выдохнув, открыла глаза. Посмотрела на лежащий рядом телефон. Нерешительно взяла его. Только вот не ожидала увидеть безумное количество пропущенных звонков от Ильи. «Больше пятидесяти от Маришки, с десяток от подруг». Отложив телефон, Аня, закрыв лицо, ладонями расплакалась. Вспомнила с детства. Когда болея, она видела только заботу отца или его сестры, потому что мать была слишком занята. Потом вечно занятый своими делами муж и одиночество. Только сейчас Аня осознала, насколько была одинока. Друзья мужа, а у нее ни одной подруги. Не было родительской поддержки. А сейчас? Дарованная ей счастливая встреча с Алифтиной Павловной. Новые подруги, которые непонятно почему заботились и даже переживали о ней. Маришка завалила звонками. И Илья... Как бы ни была обижена Аня, она прекрасно осознавала степень своей вины. Она сделала выбор. Приняла сторону его дочери, умолчав о ее болезни. Боялась дожуть реакции Ильи но не была к ней готова. Кое-как успокоившись, Аня взяла телефон и первым делом отзвонилась подругам, узнав, что они уже в курсе ее болезни и что ждут ее. Выслушав пожелание скорейшего выздоровления от каждой, Аня набрала номер Маришки. Затаив дыхание, ждала ответа и даже поморщилась от скрика в трубку. «Аня!» «Привет, Мариш!» — отозвалась она с улыбкой. «Я звонила, а ты не отвечаешь!» «Я думала, что ты на меня обиделась, но мне папа сказал, что ты болеешь, и у тебя высокая температура», — зачастила девочка. «А я думала, ты не хочешь со мной разговаривать, но подруги так никогда не поступают, правда?» «Конечно, правда, моя хорошая», — ответила Аня, не сдерживая улыбки. Разговор с Маришкой согрел душу Анны. Убедив девочку, что с радостью будет созваниваться с ней, Аня, отключив связь, прикрыла глаза и незаметно провалилась в спокойный восстанавливающий сон. Незаметно пролетела чуть больше недели, температура у Анны уже не повышалась, и только остаточные красные отметинки на теле напоминали о перенесенном заболевании. Взяв в руки мазь, которую Анна наносила на прыщики-ветрянки, покрутила ее в руке и решительно прошла в гостиную. «Алевтина Павловна!» Аня присела в кресло дождалась когда пожилая женщина оторвет взгляд от телевизора и решительно продолжила я вас очень прошу дать мне ответ не отмахиваться потому как для меня это очень важно что случилось анечка встревожилась алевтина выключая телевизор ничего покачала аня головой я хотела бы вам вернуть деньги за медикаменты и зная вас предполагаю услышать что ничего не должна но если вы не назовете сумму сами — Значит, я вам перечислю деньги на свое усмотрение. Татьяна, ваша знакомая врач, ей тоже нужно оплатить время, которое она потратила на меня. А Левтина, улыбаясь, вздохнула. — Да ничего ты не должна. — Но... — Погоди. Прервала, уже готовую возмутиться Аню. — Татьяна мне должна была. Оказала я ей когда-то услугу. Вот она и возвращает должок. Нашлась Левтина. Она прекрасно понимала. Стоит Анне узнать, что все уже оплатил Илья, Аня очень остро на это отреагирует. А там и до ссоры с обвинениями, гневными высказываниями недалеко. Пожилая женщина решила, что если Илья провинился, то ему надо дать шанс пусть и тайно исправить свою ошибку. «Татьяна тебя официально оформила на стационар. Соответственно, медикаменты все больничные, государственные». Только вот тебе необходимо в ближайшие дни с паспортом и медицинским полисом проехать в больницу, оформить выписку. Я и сама хотела с тобой поговорить на этот счет, — продолжала Алефтина, не давая Ане вставить даже пару слов. Илья просил дать ему ключи от твоей машины и... — Нет! — Аня, воскликнув, вскочила. — Зачем ему мои ключи? — Анечка, — мягко начала Алефтина. на улице мороз, тебе нужно в больницу ехать. Твоя машина так и осталась стоять на парковке возле дома Ильи. Пройдясь по комнате, Аня остановилась и пожала плечами. — И что? На такси доеду до его дома, и уже оттуда на своей машине отправлюсь в больницу. Не хочу принимать от него даже малейшие крохи помощи. Не замечая, Аня сжала кулаки, что не укрылось от внимания лифтины. Она, вздохнув, печально улыбнулась. — Как знаешь, Аня. Не зная скрытых причин обиды Ани, Алевтина очень хотела, чтобы Анна и Илья все же поговорили, да и помирились. Она, всю жизнь прожив одна, знала, насколько тяжело быть одинокой. По глазам Ильи, по его поступкам, волнению, Алевтина сразу поняла. У мужчины это не мимолетное увлечение, не просто вспыхнувшее плотское желание, а то, чего ждет каждый человек на этом свете — любовь. Илья совершил ошибку? Да и кто из нас не ошибается, размышляла Алефтина, вспоминая свою долгую жизнь. А Анна Аня боялась встречи с Ильей, прекрасно понимала, что им действительно нужно поговорить, а ей. ей поставить точку. Нерешительно пыталась оттянуть этот момент, потому как уже сейчас, от мысли, что совсем скоро все будет кончено, Анне было нестерпимо больно. Анна отчасти понимала Илью, и его пусть и мерзкую реакцию на то, что она скрыла болезнь Маришки. Понимала, что в случившемся тоже виновата. Только вот было до ужаса обидно получить от любимого удар в самое больное место. То, как он воспользовался самой большой трагедией ее жизни. Но даже это она могла бы попытаться понять, со временем простить. Но только не его невесту. Кем была на самом деле та незнакомка? Аня больше не хотела размышлять на эту тему, а тем более выяснять правду. Один раз испытав предательство, она до ужаса боялась опять получить подобный удар. Только если с бывшим мужем Аня жила по привычке, и не было у нее к славе чувств, которые сгорели в потоке жизненных испытаний, то вот с Ильей дело обстояло совершенно иначе. Ее чувства к Илье были слишком сильны. Она даже дышать не могла, когда думала о том, что ей предстояло оборвать их связь. Сердце сжималось, разливая боль по всему телу. А душа... душа рыдала. Но Анна прекрасно понимала, что не выдержит, просто не переживет его измены. Именно это и стало основной причиной ее решения. Анечка, ты помнишь, сегодня в больницу тебе надо бы съездить? — Татьяне позвонишь, она тебя встретит, быстренько все оформит. — Конечно, помню, — улыбнулась Анна, наблюдая, как Левтина Павловна собирается на работу. — Ты как освободишься, позвони мне. Уже на пороге квартиры попросила пожилая женщина. — Если не трудно, лекарство купи. — Конечно, позвоню, и все, что нужно, куплю, — обещала Анна. — Что приготовить? Есть пожелания? — спросила с улыбкой, на что Левтина тоже, улыбаясь, покачала головой. Вместе приготовим. Я к обеду уже дома буду. Сейчас только на пару часов Васильевну подменю, а потом домой. Анна, проводив хозяйку квартиры, дождалась десяти часов и только потом вызвала такси. По ее расчетам, именно в это время была исключена ее случайная встреча с Ильей, которую всеми силами избегала. Таксиста попросила остановиться чуть поодаль от дома Ильи и, оглядываясь, быстренько побежала к парковке. Остановилась, когда увидела свою машинку. Вокруг авто были густо засыпаны снегом. Некоторые едва виднелись из-под наметенных сугробов. А ее «Тойота» была очищена и проложена дорожка к ней. Закусив губу, Анна бегом припустила к машине. Юркнув в салон, даже толком не прогрев двигатель, сорвалась с места. «Быстрее!» — стучала в голове единственная мысль. И только когда она подъехала к больнице, остановилась, почувствовала влагу на щеках. Шмыгнув носом, смахнула слезные дорожки и набрала номер знакомой Алевтины Павловны. «Добрый день, Аня. Как самочувствие? Как?» Врач, живущая в соседнем подъезде, которая и вела лечение Анны, засыпала ее вопросами. Следуя за неспешно идущей по коридорам больницы Татьяной и отвечая ей, пристально наблюдала за женщиной. Аня была ей очень благодарна за помощь, за лечение и за медикаменты. Только вот Анна чувствовала в ней отчуждение, наигранность. Сама не понимала, почему, но в Татьяне улавливала фальш, Улыбки натянутые, взгляд бегающий. «Надо узнать у Алевтины, в чем же эта Татьяна ей задолжала, что так выслуживается передо мной?» — подумала Аня, заходя за Татьяной в кабинет. Оформив дневной стационар, Аня вышла из больницы и сразу набрала номер Алевтины Павловны. Узнав, какое лекарство необходимо купить, направилась к своей машине. В это же время Алевтина, поговорив с Аней и закончив разговор, сразу начала набирать другой номер, шепча при этом. «Прости, Анечка, но вам все же надо встретиться». Едва услышала в трубке голос Ильи, поздоровалась с ним и рассказала, что Аня минут через двадцать подъедет к дому. Опять крупными хлопьями повалил снег. Аня, припарковав свою старенькую «Тойоту» неподалеку от подъезда Алефтины Павловны, вышла из машины, прихватив пакет и сумку, закрыла дверь. Запрокинув лицо вверх, закрыла глаза. Крупные снежинки сразу налетели на лоб и нос, холодным поцелуем прикоснулись к губам. Улыбнувшись и выдохнув, Аня развернулась, сделала шаг и остановилась, как вкопанная, услышав сбоку. — Аня! Ей казалось, время замерло. Замерзла ледяной иглой, касаясь сердца. Илья, смотря ей прямо в глаза, решительно приближался. А Аня прикипела к любимому взглядам, отмечая изменения. Изнуренный вид, а в глазах ожидание. Надежда. Не выдержала. Сделала шаг назад, когда Илья подошел. Скинула руки ладонью вверх, останавливая его. В горле ком и ноги дрожат. Сердце сбилось с ритма, а душа рвется к нему. «В его объятия!» «Нюта!» — выдохнул Илья. А Аня захотелось убежать, потому что знала. «Она слабая. Она не выдержит. Простит!» Молча мотнула головой, чтобы не выдать голосом свои бушующие эмоции и чувства. «Прости меня, Нюта!» — тихо проговорил Илья, не приближаясь. «С трудом заставлял себя стоять на месте, хотя всей своей сущностью рвался к ней. Наплевать бы на все!» Схватить в охапку и, как первобытный неандерталец, уволочь в свое логово, а там уж разбираться, просить прощения и доказывать свою любовь, свою нужду в ней. В груди не сщемило от болезненного вида Анны, от ее потухшего взгляда, а руки пришлось сжать в кулаки, чтобы не тянулись к ней, чтобы не напугать. — Прости меня, — повторил Нацадно, на что Аня замотала головой отчего ее нелепая шапка с двумя помпонами на веревочках сдвинулась на бок. «За что, Илья?» — спросила и сразу прикусила губу. Голос ее выдал, дрогнул и скатился в хрипотцу. «За мои слова! За то, что поступил так с тобой! С нами!» — зачистил Илья. Сделал шаг к Анне, но она, избегая его приближения, прижалась к машине, и Илья вынужденно отступил. «Ань!» — выстонал он с отчаянием видя, что не может достучаться, что все его слова, его раскаяния она не слышит. Не нужно оно ей. «Прости, что не выслушал», — наговорил. «Правду?» — сорвалось у Ани с прогорклым смешком. И, не давая Илье продолжить, заговорила. «Ты ведь сказал правду, Илья. Так за что просишь прощения? Все так и есть. Я не имела права скрывать, что Маришка заболела. Обязана была сказать. И да». Она вновь скинула ладонь, чтобы Илья ее не прерывал. — Ты прав в том, что я не знаю, как правильно лечить, и не умею заботиться о детях. — Слишком... — Аня сглотнула ком, со свистом втягивая воздух. — Слишком давно это было. — Нюта! — с безысходностью прошептал Илья, но Аня не дала ему продолжить. — Да, должна была сказать. И прошу, изви... — Аня, нет! — Не выдержал Илья и придвинулся к Анне. На что она торопливо отошла в сторону? — Ты не виновата. Не должна. Не смей. — Прости, милая. Я... Илья зарылся пятерней в волосы. — Я не знаю, как все исправить, но я... — Не надо, Илья! — воскликнула Аня, боясь продолжения. Боясь того, что стоит ему договорить, и она сдастся. В отчаянии замотала головой, едва не срываясь в слезы уже не слушая, что говорил Илья. Как вдруг сбоку донеслось старческое. «Анечка, здравствуй!» Аня резко обернулась и готова была кинуться обнимать старушку, которая жила на первом этаже. Пожилая женщина, шаркая ногами, приблизилась, хмуро посматривая в сторону Ильи. «Дорогая, у тебя все в порядке?» Старушка кинула еще один предупреждающий взгляд в сторону мужчины. «Мария Васильевна!» аня метнулась в сторону пожилой женщины выхватывая у той авоську давайте я вам помогу донесу помоги мила кивнула та помоги пойдем проводишь старую а то не равен час грохнусь до да костей своих не соберу вон а как скользко то у крыльца бубнила старушка мелко покачивая головой аня подожди послушай позвал илья И Аня остановилась, сжала сумки и пакеты в руках, так что костяшки побелели. — Не уходи! Я прошу тебя, Ань! — надсадно просил любимый, выворачивая душу. — Давай просто поговорим! Просто выслушай меня, черт возьми! — Не могу! — прошептала Аня и, обернувшись, выкрикнула. — Не могу! Понимаешь? Пожалуйста, уходи! — Илья, я прошу тебя, не рви душу! Не приходи больше!» Аня то выкрикивала, то понижала голос до шепота. А Илье казалось, что ее слова с грохотом обрушивают его жизнь, заваливают, погребая их отношения. «Аня, да дай ты мне шанс!» — вскрикнул Илья и вздрогнул, когда у него в кармане зазвонил телефон. «Тебе звонят», — прошептала Аня, улыбаясь сквозь слезы. Опять вскинула руку, останавливая Илью, который хотел ей что-то сказать. «Не надо!» Прошу тебя, Илья, я очень прошу, уходи, не приходи больше. Я не могу, понимаешь? Не хочу тебя видеть!» Вскрикнув, Аня побежала к подъезду, обогнув старушку, метнулась вперед, скрываясь за дверью. В кармане трезвонил телефон, а Илья, вскинув голову, стоял, сцепив зубы. Ему хотелось орать от безысходности, от бессилия. «Ну уж нет!» Процедил сквозь зубы и торопливо направился к подъезду, как услышал. «Илья!» Осмотрелся, поднял голову на повторившийся зов и увидел в распахнутом окне второго этажа Алефтину Павловну, держащую телефон в руке. Стоило ему ответить на звонок, как услышал. «Стой!» Резко остановила его пожилая женщина и торопливо заговорила в телефонную трубку. «Оставь Аню!» «Я не могу!» едва не выкрикнул Илья. «Можешь!» припечатала Алефтина. Дай ей время. Если любишь, найдешь способ вернуть. Если она любит, простит, но не сейчас. Дай ей время успокоиться. Сколько! Прохрипел Илья, сгорбившись как под неподъемным грузом. Ты почувствуешь. Но сейчас, если надавишь, потеряй шанечку. Не торопись, мальчик мой. Не торопись! Проговорила тихо в трубку Алифтина, отключая связь. Сердце пожилой женщины разрывалось от жалости Кани, от страха, что она может остаться одна, потеряет ту любовь, которая не горит, ярко полыхает в их сердцах. Наблюдая со стороны, Алевтина видела, насколько сильны их чувства, как они тянутся друг к другу. Вспоминая себя, сравнивала и приходила к выводу, что Аня, как и она сама когда-то испугавшись, отступает, закрывает сердце. Только вот итог получится плачевный. Она останется одна. Будут, конечно, мужчины в ее жизни, но не сможет она больше впустить в свою душу любовь. Тяжело прошла по коридору, встречая посеревшую Аню. Она зашла, остановилась у двери и, опустив голову, шепотом спросила. — Это ведь вы его предупредили. — Я, Анечка, прости, старую. Я позвонила. Думала, что вам надо... — Не надо, — хрипло вытолкнула Аня, не поднимая головы. «Алевтина Павловна, вы правильно сделали. Нам надо было поставить точку. Уж лучше сразу, разом оборвать, и все!» Уже едва слышно, добавила Анна. «Девочка моя!» Алевтина подошла к ней и привлекла к себе. Много она хотела бы ей сказать, но понимала. Не поймет сейчас, не услышит ее. Несколько дней Аня просто существовала. Она не отвечала на звонки, практически не ела и даже уговоры о пропускала мимо ушей. С трудом ей удалось выдернуть себя из депрессии. И встряхнула ее, как бы это ни было странно, звонок матери. Выслышав, как обычно, о проблемах брата, о ее здоровье, Аня только и могла что едко ухмыляться. — Ну, и чего ты молчишь? Хоть бы слово сочувствие от тебя услышала! Наконец родительница заметила молчание дочери. — Сочувствую, — прошелестела Аня в трубку. — Сочувствует она, — фыркнула мать. — Скоро Новый год, чтобы приехала. — Когда племянников в последний раз видела. — Так что покупай подарки. — Вадьке машинку на пульте управления красную, а Рите купи планшет. — Все равно сидеть будешь бабылем никому не нужным. Так хоть племянников порадуешь подарками. Закончила мать и, даже не спросив, как дела у Анны, отключила связь. — А вы Новый год где собирались отмечать? — — спросила Аня у Алефтины, смотря невидящим взглядом в окно. Пожилая женщина частично слышала телефонный разговор Анны. Сразу поняла, почему у нее возник подобный вопрос. Да вот подумывала к сыну съездить. Алевтина вздохнула со светлой улыбкой. По внукам очень соскучилась. А может, здесь останусь? Пока точно не решила, проговорила Алевтина легко, сама же в это время цепко следя за Анной. «И я, наверное, к родным поеду», — проговорила Аня. «О, вот это хорошо! Обязательно надо съездить!» — поддержала ее Левтина. Больничный подходил к концу, и как бы Ане не хотелось оставаться под теплым, заботливым крылышком Алифтины, она понимала, пора и честь знать. Вопреки недовольству Алифтины, Аня закупила продуктов. Наготовила едва ли не на неделе вперед, забив под завязку морозильную камеру полуфабрикатами, прежде чем покидать уже ставшую родной пожилую женщину. Собрав свои вещи, с грустинкой улыбнулась. Вот и все. Аня обняла алевтину Павловну. Пора мне домой. Осталось бы еще на ночь, недовольно пробурчала та. Да куда уж тянуть. Послезавтра мне на работу, а дома наверняка бардак. Прибраться надо, постирать, приготовиться к работе. «Ты, главное, не забывай и звони!» — напутствовала ее Алевтина, провожая. Аня едва дождалась начала рабочей недели. Уж слишком пусто и одиноко было ей в своей крохотной квартирке. Бурная встреча с подругами, объятия, улыбки. И Аня с головой погрузилась в работу. Первый обед, на который Аня направилась вместе с подругами в отдельный кабинетик и, напряженно улыбаясь, спросила, отмечая их удивленные взгляды. Не против, если я присоединюсь к вам? — Да нам-то в радость! — лучисто улыбнулась Вера. — чего это ты решила? — тоже с улыбкой спросила Елена, доставая из пакета контейнера с едой. — Соскучилась? — Очень соскучилась! — отозвалась Аня, обводя подруг взглядом и встречая улыбки на лицах. — Девчат, я хотела... Аня сглотнула, сжала кулаки и выдохнула решительно. В общем, я рассталась с Ильей и теперь могу вас развозить после работы по домам». Немое изумление, даже потрясение вспыхнуло в глазах женщин. «Офигеть!» — тихо выдохнула Надя, плюхаясь на стул. «Ты серьезно?» — Лена тревожно нахмурилась. «Анечка, что произошло?» Вера подошла и приобняла Анну, которая сдержала рвущийся всхлип. Продышалась, растянула губы в неестественной улыбке и, отстранившись от Веры, подошла к окну. Смотря то через стекло на падающий снег, то, кидая взгляды на подруг, Анна рассказала, что случилось между ней и Ильей, как скрыла болезнь Маришки, как он выгнал ее, только вот опять утаила встречу с невестой Ильи. Эта боль была только ее. Ни с кем не хотелось делиться этой обидной правдой. После ее рассказа в кабинете повисла тишина. Аня в отражении стекла заметила, как переглянулись между собой подруги. Вера, покачивая головой, молчала, а Лена в свойственной ей прямолинейной манере, не удержавшись, высказалась. — Ну, ты, Анька, даешь. Это ж надо было учудить, а? промолчать. Ты в своем уме. — Лена, прекрати. Попыталась осадить Елену Вера, но Аня возразила. — Да нет, Вер, пусть скажет. Она же права. Ты сама понимаешь это. И я понимаю, что сглупила, совершила ошибку. Встал выбор между Маришкой и Ильей, и я выбрала стороны его дочери. — А ума не хватило потихоньку рассказать все Илье, пока Маринка не слышала? Не жалея Анну, задала вопрос Лена. Аня лишь усмехнулась и развела руки в стороны. — Вот такая я дура, видишь? Посчитала, что это будет неправильно по отношению к девочке. — Глупо. Я знаю. Знаю, Лена, что поступила бестолково. — Да чего уж говорить махнула рукой Аня, отворачиваясь к окну, но Лена не отступала. «Аня, я не хочу тебя обидеть, но твой поступок... Вот смотри, если бы я вынуждена была уехать, и у меня заболел сын ветрянкой, а от меня это скрыли, да я бы глаза выцарапала за такое! Ты знаешь, что ветрянка может протекать легко, но потом могут быть осложнения. Тебе Илья доверил дочь, а ты, получается, не оправдала это доверие». Понимаешь, каково ему было получить удар от тебя? — Позвони ему, поговори. — Не позвоню, — покачала головой Аня, вспомнив напористость Жанны, приходившей к Илье. — Ну и дура, — припечатала Лена. — Я тоже так считаю, — хмуро отозвалась до этого молчавшая Наденька. — Прекратите, — опять попыталась осадить Вера, но Лена не успокаивалась. — Вер, да тогда на что нужны подруги, чтобы молчать в тряпочку? так это любая может помолчать, поулыбаться и похлопать по спине, понятливо, в душе посмеиваясь. Ну, кто еще ей скажет, если не мы? Да если бы на меня так смотрел мужик, как наньку на Илья, да я бы за ним на край света побежала. Как смотрел? Не оборачиваясь, тихо спросила Анна. Да так, что мне иногда даже стыдно было, порывисто отвечала Елена. Словно я вам свечку держу в момент самых пикантных действий. Он же тебя трахал глазами!» Надя рассмеялась, а Вера фыркнула после услышанного. «Аня, будешь невероятной, просто последней!» «Дурой?» — встряла, улыбаясь Надя. «Идиоткой!» — огрызнулась Лена. «Так вот, не упускай такого мужика! Он же ни на кого больше не смотрел! Тебя одну глазами поедал, когда с работы встречал!» «Да все бабы наши это заметили и ядовитой слюной обкапались!» Ты даже не представляешь, как тебе здесь все завидуют. Я уже даже не представляю, что у вас в постели творилось, раз он тебя так глазами пожирал. Аня, слушая Лену, даже дышала через раз. Боль обиды и жар от воспоминаний жарких встреч с Ильей скрутились в жгут, обвивший и сжимавший сердце. — Вот именно. Страсть. Со стороны Ильи только жажда тебя. Пронеслась у Анны мучительная мысль. — Не сумасшедшая любовь, как у меня. «А всего лишь похоть!» Запрокинув голову, Аня задышала чаще, чтобы не расплакаться. «Девочки, все кончено!» Прошелестела она, мотнув головой. «Пожалуйста, давайте не будем больше об этом!» Лена открыла рот, чтобы добавить что-то, но, заметив, как рвано дышит Анна, встала и, подойдя ближе, обняла ее. «Ну, будет тебе! Все сложится! Не с Ильей так встретишь другого!» После слов Лены от подруг посыпались ненужные Анне утешения, которые она стоически выдержала, радуясь тому, что у них обеденный перерыв всего час. Уже выходя из кабинета, где обедали, Лена приостановила Аню и, вздохнув, тоскливо улыбнулась. — Ты не обижайся на меня. Не желаю тебе зла и не осуждаю. Только жалеть же потом будешь. — Лен... — Нет, Аня, — оборвала ее подруга. — Хреново одной. Ань, очень хреново. «Я, знаешь...» — Лена отвернулась к стене и прошептала. «Я по ночам выла, пока Павел в моей жизни не появился. С ума сходила, потому что так хотелось маленькой, паршивой крохи любви, чтобы был тот, кто обнимет, молча прижмет к себе». Подруга опять посмотрела на Аню грустным взглядом. «Не знаю, из-за чего ты так обиделась, но не решай сгоряча». «Спасибо, Лен». Так же тихо проговорила Аня, протянув руку и пожимая ладонь подруги, на что та, наигранно улыбнувшись, подмигнула. — Ну, а если не передумаешь, обязательно тебе мужика найдем. Будни полетели, сливаясь для Анны в серую беспросветную ленту. Вера, уйдя на больничный из-за болезни ребенка, переложила на Аню свои рабочие обязанности. А она была и рада. Даже в выходные приходила в офис под предлогом, что не успевает обработать большой объем документации в рабочие дни. А по сути, Анна просто сбегала из пустой квартиры, где даже тиканье часов отдавалось тихим бездушным эхом. Несколько раз, выходя с работы, Аня, замечая внедорожник Ильи, быстро отворачивалась, чтобы не встречаться с любимым взглядом. Он не предпринимал больше попыток подойти, но периодически приезжал, наблюдая за тем, как Аня, отвернувшись, бегом направляется к своей Тойоте, скрывается в салоне старенькой машинки и быстро уезжает. Каждый вечер перед сном. Аня стоически удаляла непрочитанные сообщения от Ильи. Ей было плохо, ей было больно, и пальцы то и дело замирали над кнопкой «удалить». Но Аня лишь на мгновение позволяла себе эту слабость, прежде чем жестко отдернуть себя, и безжалостно стереть из памяти гаджета свидетельство настойчивости Ильи. Звонки Маришки и радовали, и одновременно бередили душу. Девочка не забыла свои слова о том, что они с Аней подруги, и считала своим долгом отзваниваться каждый вечер. Дочь Ильи бесхитростно рассказывала, как провела день, чем занималась, временами вскользь упоминается чем вызывала в душе Ани шквал эмоций. Ани пришлось признаться самой себе, что, несмотря на все случившееся, она безумно ждет, поглощает ту крохотную информацию, что ненароком сообщала ей девочка. — А давай в выходные сходим в кино! Маришка огорошила Аню предложением. «Эм... Замялась растеряна Аня и нерешительно согласилась. — Я с радостью, но, думаю, твой папа не разрешит. — А я спрошу сейчас! — сразу заявила девочка, и в телефонной трубке послышался ее крик. — Папа! — Не кричи! — услышала Аня усталый голос Ильи, прежде чем Марина отключила связь. Замерла с телефонной трубкой, не слыша ничего вокруг. Сердце в груди грохотало так, что отдавалось гулам в ушах. В горле сразу в столком. Аню начала трясти только от голоса, от двух слов любимого, адресованных не ей. Вздрогнула, когда телефонная трубка в ее руке завибрировала входящим вызовом. «Ань, а мне папа разрешил!» — довольно сообщила Марина. «Давай в субботу, а! Новый мультик вышел, и я рекламу видела! Так хочу его посмотреть!» «Давай!» — сипло ответила Аня, даже не представляя, на что себя обрекает. Два дня до выходных Аню лихорадила. Она даже несколько раз порывалась позвонить Маришке и отменить злополучный поход в кино. Но, представив, как отреагирует на это девочка, сразу отметала свою слабость. Субботнее утро выдалось для Ани тяжелым. Голова раскалывалась после бессонной ночи и тысячи предположений о ее встрече с Ильей. Но все случилось не так, как она представляла. Сидя в кафетерии кинотеатра, Аня была до того напряжена, что, казалось, ее сейчас стошнит от волнения. Услышав свое имя, обернулась, встречаясь взглядом с Маришкой, которая бежала к ней, волоча за собой краснощекого мальчугана. — Аня, привет! Это мой брат Димка, а вон там сестра Яна, а это тетя Галя. — Здравствуйте! — недоуменно поздоровалась Анна, осматривая женщину, держащую за руку симпатичную девочку лет пяти. — Здравствуйте, Анна! Давно хотела с вами познакомиться! — ответила незнакомка, тепло улыбаясь. — Я жена Николая, брата Ильи. Мои вот как узнали от Марины, что она идет мультфильм смотреть, все нервы мне вытрепали. Я надеюсь, вы не против, если мы присоединимся к вам? — Нет, конечно, нет! — мотнула головой Аня, выдавливая из себя улыбку. Только когда сеанс закончился, Марина проговорилась, что папа на работе, разбивая в дребезги затаенную надежду Анны. Она лишь мысленно посмеивалась над своими мыслями и ожиданием. — Вот так вот, Анька! — Тряслась, как мышь церковная перед встречей. Оказалось, у него работа. Да и не нужна ему была эта встреча. Изводила себя Аня, пока не услышала слова Галины. — Твоему папе сейчас не до мультиков, Марин. Женщина с извиняющейся улыбкой бросила взгляд на Аню. — Не разбираюсь я в тонкостях его бизнеса. Но в его клинике какая-то проверка. Аня молча кивнув отвлеклась на Маришку, которая всех потащила в кафе. — Пиццу! «Давайте поедим пиццу!» Предпраздничная новогодняя суета искрилась в воздухе, отвлекая сотрудников от работы. Все строили планы на зимние каникулы, а Анна на многочисленные вопросы отвечала, что поедет к родственникам. Только вот она уже знала, что останется дома. Звонок невестки отбил всякую охоту видеть мать. Тихий усталый голос жены брата и громкие распоряжения матери Анны на заднем фоне заставили Аню поморщиться. «Что там у вас опять происходит?» не выдержав, спросила она. «Извини, я сейчас в кухню выйду», сразу отозвалась невестка и, когда стало тише, пояснила. «Они елку наряжают». «Ну, как они? Твоя мама указывает, какие игрушки куда вешать». «Господи, как ты это все выдерживаешь?» вздохнула Аня. «Я даже часа не могу пробыть с ней в одном помещении. Сбегаю». «Да мне-то что, Ань?» равнодушно отозвалась невестка. Сама же, знаешь, я днями и ночами на работе, постоянные дежурства. Так что пришла домой, поела и с детками повозившись льгла баньки. Утром все по тому же кругу. А как совсем не в макоту становится, так деток забираю и к своим уезжаю. Было бы у мамы где жить, ушла бы к ней. А так с двумя детьми куда я сунусь, сама не потяну. Аня лишь покачала головой. Она знала, невестка потянула бы. Но просто привыкла она так жить. Да и по натуре была очень тихой женщиной. Спокойной до такой степени, что Аню это изумляло. Вот и представив себя на миг в окружении родственников, как по сотому кругу слушает о проблемах Ванечки, в то время как брат, развалившись на диване, ковыряется зубочисткой в зубах, как дети скачут с криками, перебивая временами мать, задумчивую, ушедшую в себя невестку за вязанием. И Аню передернула от такой перспективы. Перечислив деньги на подарки, она решила остаться дома.